Глава третья. Где-то глубоко под горами. Стивен не любил, когда его отрывали от работы с данными. Тем более в такое время, когда до окончания вычислений оставалось совсем немного. Тем более для того, чтобы он поучаствовал в очередном совещании. Но так как он имел один из пяти решающих голосов, Приходилось мириться и каждый раз идти на очередное собрание, где снова переливали из пустого в порожнее. Стивену выделили собственный кабинет, когда он приехал работать сюда, в лабораторию. После нескольких провалов подряд стало совершенно ясно, что необходимо не просто курировать процесс, но постоянно находиться в нем. Редких встреч с представителем научного крыла было совершенно недостаточно. Впрочем, все это должно было продлиться весьма недолго. Артефакт уже был готов. Эфирные отъемники энергии под видом телепортов уже внедряются. Еще чуть-чуть и вся эта система, где главными почему-то стали маги-стихийники, рухнет. Да, конечно, этот мир ждут потрясения и революции. Но это как повышенная температура для больного. Организм борется с заразой. А в данном случае зараза – те, кто в буквальном смысле запретил эфирников, а вместе с ними и прогресс. 500 лет понадобилось для того, чтобы восстановиться, создать тайную организацию, как следует подготовить все аспекты грядущей операции и спланировать ближайшее будущее до мельчайших подробностей. Досадной неудачей на этом фоне выглядела ситуация с Российской империей. Страна, которая должна была предоставить основной плацдарм для возвращения магов эфира, ни с того ни с сего вдруг оказалась недоступна. И все это благодаря лишь горстке магов. Один из них, Никита Державин, подозревался во владении эфиром. И при том, что он происходил от бастардов рода Сандоната, это вполне могло быть. Однако никто не смел вставать на пути возврата магов эфира к власти над этим миром, поэтому Державин был приговорен к уничтожению. И вот выясняется, что совещание будет проводиться как раз по его персоне. «Лаура!» — спросил Стивен по эфирной связи. «А нельзя как-нибудь сманкировать очередным бессмысленным собранием?» «К сожалению, нет», — ответила девушка. Кроме запроса от пассивных эфирников, есть еще несколько вопросов, требующих обсуждения. Стивен вздохнул, надел пиджак и вышел из кабинета в коридор. Ему нравилась обстановка в этой лаборатории, спрятанной и от любопытных классов, и от любых спутников, и даже от магического зондирования. Даже прямое попадание самой мощной мегаядерной бомбой не смогло бы пробить защиту комплекса подземных бункеров. И при этом обстановка внутри была очень технологичной и современной. В коридорах на стенах, отделанных панелями под дерево, висели имитации окон с различными красивыми пейзажами. Свет в каждой отдельной секции можно было настроить по собственному желанию. Воздух, наполняющий комплекс, был свежим и пах горными цветами. Тут же имелись огромные искусственные пещеры, имитирующие целые кварталы города с жилыми комплексами, торговыми центрами и прочим. Если непосвященный человек попал бы сюда, возможно, даже не догадался бы, что находится глубоко под горами. Когда Стивен вошел в конференц-зал, совещание уже началось. На голограмме, дополненной реальности, передаваемой в пещеру с помощью передовых эфирных технологий, Сидели трое пассивных эфирников. Стивен не знал их по именам, только принадлежности к семьям. Это были и Псиланти, Суццо и Мурузи. При виде его все встали, в том числе и те, чьи изображения передавались сюда через тысячи километров. «Рады приветствовать вас, господин директор», сказала ему Лаура, эффектная блондинка со смешанными европейскими корнями. «Именно так, директор». Стивен считал, что не может императором зваться человек, который управляет этими самыми императорами как марионетками. А вот директор вполне даже. Можно было даже еще банальнее «управляющий императорами». Но это было длинно и звучало глупо. «Я вас слушаю», — сказал Стивен, обращаясь к пассивным эфирникам. Нет, понятно, что сами себя они звали иначе, но это сугубо их дело. А в лаборатории под горами, иначе как трусами их вообще не называли. Здравствуйте. Слово взял мужчина из рода Эпсиланти. Мы рады приветствовать коллег и партнеров по антивоенной сделке. Вот гнида, подумал Стивен, сразу намекает на то, что у нас с ними пакта ненападений. «Значит, опять будут что-то клянчить». «Но ничего, дождетесь вы у меня. Те, кто не примет в нашей борьбе деятельного участия, будут преданы забвению или смерти». «Переходите к сути, пожалуйста», сказал директор, всем своим видом выражая полную занятость. «Мы бы хотели, чтобы вы отменили приказ на уничтожение Никиты Державина», сказал Эпсиланти. «На каких основаниях?» Взорвался Певер, заместитель Стивена, который спланировал все предыдущие операции Те самые, что с блеском провалились Стивен не очень ценил Певера из-за его низкого интеллекта, но терпел из-за невероятной преданности На основании того, что он теперь находится под покровительством пяти семей И признан одним из потомков рода Сандонато Ипсиланти говорил ровно, но было видно, что он немного волнуется, беседуя со Стивеном, поэтому предпочел отвечать сейчас встрявшему певеру. «Насколько я знаю», — холодно заметил Стивен, внимательно рассматривая ногти на правой руке, «он из побочной ветви бастардов, не имеет каких-либо преференций среди патриархов эфира». «Видели бы вы его потенциал и эфирное сердце?» – заметила на это дама из рода Судцу. «Изменили бы свое мнение. Я такого мага-эфирника не встречала ни в одном чистокровном представителе изначальных родов. За прошедшие пятьсот лет наша кровь сильно размылась, так что всех можно считать слабаками и бастардами. А этот сияет словно сам Антонио Сандонато». Так что оставьте, пожалуйста, мальчишку в покое. Он теперь попадает под действие пакта, заключенного между нами. Певер после ее слов покраснел и надулся. Стивену показалось, что еще чуть-чуть, его заместитель просто взорвется. «Ох уж мне эти европейские ценности!» — подумал он, оглядывая представителя судцу. «Поставили главой рода женщину. Где такое вообще видано?» «Хорошо, хоть она с головой дружит, и с ней возможно вести дела». «Певер, будь любезен, отмени все мероприятия по Державину», распорядился Стивен, глядя на своего заместителя. В его взгляде читалось неприкрытое сочувствие, поэтому Певер, пробурчав что-то невнятное, полез отменять свои распоряжения по поводу Никиты Александровича. «А вам я скажу так». Стивен перевел свой взгляд на Суцу, и тот моментально заледенял. «Пакт мы, конечно же, нарушать не будем, но на будущее я очень прошу обсуждать подобные решения с нами». «Вот как?» Суцу вполне натурально удивилась, даже брови взлетели. «Я думала, что не стоит вас из-за представителя побочной ветви бастардов». «Вот же!» — смысленной улыбкой подумал Стивен. Уела. Теперь понятно, что она делает на своем месте. Сейчас такое время, примирительным тоном заметил Стивен, что мелочей быть просто не может. Любая, самая мелкая ошибка может привести к краху всего того, что готовили наши предки на протяжении 500 лет. Поэтому давайте будем больше взаимодействовать по подобным вопросам. Хорошо. «Договорились», — кивнула дама из рода судца и улыбнулась. Обговорив еще несколько мелочей, клан пяти семей отключился, и изображение их стола вместе с ними исчезло из конференц-зала. «Ваджа, ведьма эфирная!» — прошипел сквозь зубы Певер через секунду после того, как они исчезли. «Не ругайся», — с легкой улыбкой заметил Стивен. «Госпожа Судцу из тех, кто, возможно, присоединится к нам после Дня Икс». «Да я в гробу видал эту кобру европейскую!» негодовал заместитель, но уже гораздо тише. «Тут у нас есть донесение от российского куратора, тоном который должен был смягчить момент, и с очаровательной улыбкой проговорила Лаура». «Слушаем», — кивнул ей Стивен, понимая по всем признакам, что новость должна быть неплохой. Куратор сообщает, что вчера был замечен выброс эфира на тренировочной площадке Магической Академии. В тот момент там занимался четвертый курс. Сравнив фамилии студентов и тех, кто был приглашен на свадьбу к Долгоруковым, наш информатор нашел совпадение. Возможно, все это время наш дорогой Певер охотился не на того мальчишку. Выслушав все доклады и раздав необходимые распоряжения, Стивен вышел из конференц-зала. Но он не сразу пошел к себе в кабинет, сначала он решил зайти в самый главный корпус лаборатории. Открыв дверь, он очутился в огромном помещении, высотой в десятки этажей, в самом центре которого на специальных крепежах покоился артефакт. Величественный, почти 50 метров в высоту, собранный самыми умелыми мастерами-эфирниками. Вокруг него была выстроена вся эта система города под горами. Он должен был принести беспредельную власть Стивену и всем, кто будет рядом с ним в день Икс. Если бы Никита увидел этот самый артефакт, он, скорее всего, узнал бы его. Он бы напомнил Державину сердце, эфирное сердце. Вернувшись от Кропоткина, я позанимался с Ван Ли, потренировался сам и теперь ничего не хотел делать. В какой то веке хотелось лечь в кровати, почитать какую-нибудь легкую ерунду, как люди в лишенном магии мире ходят на работу, взаимодействуют друг с другом, ссорятся, мирятся. Бытовую фантастику одним словом. Но завал бумаг на моем столе намекал мне на то, что в первую очередь я должен разобраться с ним. Отложив в отдельную стопку документы по патенту, я убрал все остальное в сейф. Для того, чтобы внедрить описанные инновации в нашей линии ветряков, мне было необходимо добро от деда. И хоть я не сомневался, что он мне разрешит делать практически все, что я посчитаю нужным, решил сначала создать опытный образец. Понимая, что и как работает на деле, я смогу объяснить деду все преимущества новой технологии. Но для этого я должен сделать это сам. Документация оказалась в два разных комплекта. Первый – официальный, внесенный в общий реестр за индивидуальным номером. Естественно, в нем были лишь сухие данные со ссылками на различные приспособления и более ранние изобретения. Изучив их бегло в первый раз, я даже удивился, что тут такого в этих самых технологиях. Ответ оказался глубже. Второй комплект документации пошагово объяснял, как создать технологическую эфирную линзу и прикрепить ее к ветряку под видом солнечной батареи. Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, для этого использовалась настоящая солнечная батарея. Выписав все необходимое для создания опытного образца, я позвонил Михалычу. «Рад приветствовать ваше сиятельство», — проговорил он голосом, если не счастливым, то весьма благожелательным. «Чем могу помочь?» На объекте все в порядке, на всякий случай уточнил я. Все-таки надо быть грамотным управляющим, раз уж взялся. «Все отлично», — доложил исполнительный директор. В восстановленных цехах план выполняем полностью. В остальных заканчиваем необходимые приготовления к пуску. Люди довольны, с зарплатами проблем нет. Вокруг завода поднимается мелкий бизнес. Вы все правильно делаете. И на том спасибо. С усмешкой сказал я и перешел сразу к делу. Михалыч, скажи, у тебя же в любом случае есть местечко, где можно создать опытный образец ветряка. «Такого большого цеха у меня, к сожалению, нет». Задумчиво проговорил он, явно сожалея, что не может мне помочь. «Нет», – поспешил я добавить, – «мне не надо в натуральную величину. Достаточно будет в человеческий рост. Хочу попробовать одну технологию». «Так», – старик явно оживился, – «а вот с этим я вполне смогу помочь». «Тогда я тебе сейчас на этот номер скину список необходимых материалов». «А ты мне напиши, что нужно заказать отдельно, хорошо?» «Да, пожалуй», — ответил он, судя по звукам, надевая очки. «Скидывать я прямо сейчас скажу». Я отправил сообщение и приготовился ждать несколько минут, так как список требующихся материалов был довольно внушительным. «Так», — исполнительный директор ответил мне гораздо раньше, чем я рассчитывал. Если лопасти вас устроят из другого материала, то вообще ничего не нужно, все есть. А это сильно повлияет. Спросил я, пытаясь понять, нужно ли мне сейчас метаться из-за одного образца или нет. В уменьшенном масштабе, как вы пожелали, разницы не будет абсолютно никакой. Ответил он, явно понимая, о чем говорит. А вот если запускать серийное производство, то тут уже надо будет рассчитывать более кропотливо однако указанные у вас материалы уже устарели. Сейчас для ветряков используют более легкие и прочные материалы». «Не мудрено», — подумал я, — «патенту-то уже шестнадцать с лишним лет». «Хорошо», — проговорил я, поднимаясь. «Приготовь для меня все это, пожалуйста. Я скоро буду». «Если слесарей бригаду выделю», — без тени вопросительной интонации проговорил Михалыч. «Только вы их там потом премируете уж, ладно?» «Договорились», — сказал я и отключил телефон. А сам подумал, что удобно все-таки иметь в управлении завод. Перед самым выходом я решил позвонить деду. Он, в отличие от Михалыча, был довольно задумчивым и даже немного грустным. «Привет, дед», — ответил я на его сухое приветствие. Я тут собираюсь по полученным бумагам кое-что смастерить дендрофикальным методом конструирования. Сможешь потом посмотреть. Это поможет нам избежать повторных проблем с остановкой ветряков. <reflect> <Fortunately>, <inhalnym> протянул дед, и я понял, что он меня, если услышал, то вряд ли понял, что я ему хотел сказать. Ладно, хорошо. <bottle depicted> <Shy> <outcomes> <distinct сестр RC> <ugly> я просто сейчас на завод еду. Сможешь вечерком туда подъехать. «Все тебе покажу и расскажу». «Нет», — кажется, он меня наконец услышал. «Сегодня точно нет. У меня тут одна дельце. Надо съездить, кое-что уладить. Давай потом, ладно?» «Ладно», — ответил я, напрягаясь, потому что Игорю Всеволодовичу совершенно несвойственно было подобное поведение. «До связи». Он был человеком решительным, и единственное, что могло случиться, он был в глубокой задумчивости. А что ее могло вызвать? Какое-нибудь непростое решение. Одним словом, у меня появились подозрения. Смутные и неоформленные, но появились. Я вызвал на ладони паутину и потянул за ту нить, которой можно было вызвать домашних пауков. «Регулировать количество ты можешь мысленным посылом», — сказал мне Архас, когда я задумался, как мне вызвать не всех пауков в доме. «Но ты должен знать, что, исполняя такого рода поручение, кто-то из них не вернется обратно уже никогда». Это, конечно, было печально, но делать было нечего. Мне нужна была информация, почему дед так себя ведет. Я вызвал дюжину пауков и всем им выдал одинаковое задание. Они должны были сопровождать Игоря Державина, куда бы тот ни направился. Я назначал их своими глазами и ушами. И как только в поле зрения или слышимости моих восьмилапых информаторов появится кто-нибудь, кроме деда, они мне должны тут же дать знать». «Не думаю, что получится», — с нескрываемым скепсисом произнес Архас. «Слишком большие расстояния, слишком ты еще не опытен в подобном общении!» Я прислушался к своему ментальному учителю, нащупал связующие меня с паучками нити и усилил их эфиром. «Примарх я или нет?» «А может, я пойду? Я всех победю!» Подпрыгивала в моем сознании штопор. «А ты, дорогой, — сказал я ему, — пригодишься мне». Нам еще с тобой связи прорабатывать надо. «Хорошо, хорошо, примар. Как скажешь, примар. Я все сделаю и тебя защитю». И уже, убирая телефон в карман, я увидел, что мне пришло сообщение. Прочитал я его уже в машине, которая везла меня на завод. «Привет. Совсем мне не пишешь, как будто и не скучаешь совсем». С тех пор, как принцесса вместе с Беллой и Вали улетела в Крым, я списывался с ней всего пару раз, а созванивался вообще один. Согласен, мое упущение, но события, текущие непрекращающимся потоком, немного сбили мой фокус с Варвары. Я тут же написал ответ. «Привет. Прости, совсем закрутился. Хочешь, позвоню?» «Звони». Ее ответ был, как всегда, лаконичен. «Я на Беллина телефон наберу», — ответил я. «Так безопасней». «Привет», — сказал я, когда она взяла трубку. «Ты как уехала мне и продохнуть особо некогда. Так что извини, что не писал». «А я смотрю, ты и рад, что от меня избавился», — заявила принцесса сходу. Но по едва слышным ноткам я понял, что она просто иронизирует. «Небось, там же горем завел вместо нас с Вали. «Так, спокойно». «Мне правда не до этого было. Но над твоим заманчивым предложением обещаю подумать. Мне всегда нравилось, когда она в таком настроении. Можно было не только огрести тонны сарказма и насмешек, но и отгрузить обратно столько же. Никогда до этого мне не было хорошо в общении с девушками, именно в этом аспекте». «Я тебе подумаю!» выпалила Варвара и все-таки не выдержала и засмеялась. «Ладно, рассказывай, чем занят был». Я открыл балорот и понял, что половина вещей точно составляет государственную тайну, а за вторую половину меня нужно казнить. Хорошо еще, что телефон без прослушки. «Магнус заходил», — сказал я. Обещал кое-чему научить. «Магнус крутой», — согласилась принцесса. «Вот только у меня он все равно вопросов массу вызывает. А Вале понравился». «Серьезно?» — усмехнулся я. «А то!» — Варвара понизила голос до шепота, чтобы ее не услышали. «Все уши мне прожужжало, какой мужчина, да как Абсолютов уделал, да по асфальту потом волок. А я-то еще думала, мы по поводу тебя будем друг другу космы драть». «Ну, не судьба», — ответил я, цокнув языком. «Ничего не попишешь. Но я вот еще наследство от мамы получил». «Наследство от мамы?» — повторила за мной принцесса. «Так, стоп, но она же умерла давным-давно, или нет?» «Все верно», — ответил я, представляя так хорошо знакомое мне лицо Варвары, которое в данный момент немного озадачена. А вот наследство она мне решила передать после восемнадцати, поэтому и долго. «И что там?» Принцесса на самом деле была заинтересована, я это слышал. «Есть что-нибудь интересненькое?» «А то», — ответил я. «Вот еду на завод создавать прототип по переданным мне чертежам». «Да, Державина, с вами не заскучаешь», — проговорила Варвара, видимо, решив все-таки не углубляться в вопросы моего наследства. «Кстати», — и в ее голос вновь вернулось зарство. «Я ж теперь тоже официально работать устроилась». «Так, так, так». Поддержал я ее порыв. «Выкладывай, интересно же!» «Ну, теперь не только ты у нас на заводе работаешь, да. Я теперь официально мактила управляющего заводом. Так-то. У меня даже зарплата есть». А когда принцессы работала не было, поинтересовался я уже и не сдерживая улыбку. «Принцесса, это я для души», ответила она тоном Воображули. «Какая там может быть зарплата?» А вот телохранителем это прям мое. Если Валя уволит, знаю теперь, с каким резюме на биржу труда устраиваться. Может быть, все-таки останешься принцессой? Я придал своему голосу просительное выражение. Нет, и не уговаривай меня. Буду теперь с профессией. А не то, что все эти амператоры-кровопийцы безграмотные. Варвара куражилась вовсю, и мне это было приятно. А еще я осознавал, что это ее веселое настроение напрямую зависит от того, что она разговаривает со мной. «Придется создавать народную петицию в сети», — голосом полным фальшивой грусти заключил я. «Кстати», — Варвара изменила голос, но задоринка из него никуда не делась, — «императорский иллюзионист, я тебе доложу, просто чудо». «Ты заставляешь мою душу метаться в ревности», — сказал я ей театральным тоном. «Да не в этом смысле», — хохотнула принцесса. «Он меня такой куклой сделал. Хочешь, фотки скину?» «Для чего?» — поинтересовался я. «Чтобы потом можно было выбирать, с кем я хочу провести вечер?» Я подозревал, что Варвара, как и многие девушки, не всегда довольна своей внешностью и считает, что могло бы быть лучше. «Вот ты, зараза!» – проговорила она. я ты ему со всей душой, а он...» А «Я предпочитаю внешность Варвары Ярославовны, которая мне больше всех милей, и ни в какие другие куклы играть не собираюсь», ответил я, точно прицелившись в самооценку принцессы, которую, как оказалось, тоже иногда надо приподнимать. Ох, лис!» – проговорила она и тут же спохватилась. «Но ответ верный». За что тебя и люблю? Вот даже как, подумал я. Иногда серьезные признания проскакивают между строк, но от этого они не становятся менее ценными. Я тоже, проговорил я, специально оставив ответ двусмысленным. Пусть сама додумывает, что тоже. Приезжай, сказал он на это варвара. Поговорим хоть не по телефону, а то ты рискуешь. «Интересно, чем это?» — спросил я. За окнами моей машины уже виднелась проходная завода. Я дал знак водителю, чтобы подождал и пока не въезжал на территорию. «Ну как же, соскучусь совсем, если долго не будешь приезжать», — ответила девушка. «Захочу тебя обнять, ненароком задушу ко всем богам». «Дорогая, я все-таки маг воздуха, что-нибудь придумаю». Я понимал, что нужно завязывать с иронией и разговором в частности, но слышал, что меня действительно не хватает. «Вот же подстава!» Варвара понизила тон и поменяла его на заговорщический. «Приезжай, мы тебе завод покажем. Валю, управленец, если честно, мое уважение. Еще поучиться у нее надо многому. Кстати, ты же можешь с проверкой нагрянуть, а?» «Обязательно!» — усмехнулся. Так и поступим. А может быть, по другому поводу получится вырваться. Но я обязательно это сделаю. Обещаю. Видимо, понимая, что и так уже слишком много наговорила, Варвара вновь прикинулась серьезной девушкой. Вот-вот, давай. А то ишь, прохлаждается там у себя. А тут на работе упахиваешься, себя не жалея. И все это так натурально, что сложно не поверить. Тебе бы в кино сниматься. Сказал я, представив себе фильм с участием Варвары и хмыкнув. Я бы на все премьеры ходил. «Еще бы ты не пошел, я бы заставила». И я понял, что так оно и было бы. «Ладно, мне бежать пора. Решай свои вопросы и приезжай. Отбыл Белла тебе привет». И «Им привет», — сказал я, после чего принцесса отключилась. а Я убрал телефон и обратился к водителю. Поехали внутрь.